Глава 18. На одних драках много не заработаешь. Через час. Арена Серебряного Ветра. Лейла. Я смотрела на арену не в силах поверить, что это происходит на самом деле. Это не было видением или кошмаром, посланным вражеским шаманом с целью дезориентировать противника и пошатнуть его ментальное здоровье. Нет. Это именовалось турниром, ради которого на арену съехались лучшие мечники королевства. Это... это... запнулась, не находя слов. Это... гномы! — закончил за меня Аббас. Я в очередной раз бросила на арену взгляд, полный отчаяния и недоумения. По красной дорожке красиво ходили мечники, и ладно бы просто ходили. Иногда они замирали, изгибаясь в эффектных позах и играли мускулами. А наблюдающие за турниром дамы рукоплескали, и на экране то и дело вспыхивали кружочки монетки с кругленькими суммами пожертвований. Этот срам транслировался по всем миркалам Играэльсы, и наблюдающие за шоу-леди щедро поддерживали своих фаворитов. «Хеймдар нас проклянет!» Простонала. План был прост. После лечения Джонатана магия фарауна стабилизировалась. Осталось подождать совсем немного, чтобы меч окончательно признал Аббаса хозяином, и он мог использовать его силу на полную. Мы надеялись, что священная магия арены ускорит процесс, и пока кимрики прочесывали замок, выискивая логово лезвия, переместились сюда — чтобы понаблюдать за боями, а заодно восстановить силы перед финальным сражением. Но увидев то, что устроил Трорин, я засомневалась и начала всерьез беспокоиться за наши жизни. «Давайте уйдем, пока первый воин нас не заме, «Я заметил!» В мыслях раздался гулкий голос Хеймдара. Очень злой и напряженный, а на заднем фоне отчетливо послышался истерический смех Искреллы. Я сразу узнала духа, с которым заключила контракт моя сестра. «Простите, мы...» «Вначале убейте лезвия и шаманов, а потом проведете нормальные бои. И тогда я сделаю вид, что не видел этого», — сухо ответил бог, а затем исчез, хвала шепоту. «Вау!» — воскликнула Моргана. «По таким критериям мечников еще никто не отбирал». «Прекраснейший! Нравится подобное?» — нахмурился король. Он наблюдал за всем из закрытой ложи вместе с нами. «Одно ваше слово, и я тоже разденусь, правда, не здесь, а только для вас». Сперва узнаете у Трорина, почему их тела так блестят, рассмеялась Маргана. Я присмотрелась. Смуглые тела мечников и впрям переливались на свету, словно были отлиты из бронзы. Это специальное масло. Три золотых за флакон, тут же отозвался гном. Так они привлекают больше внимания и выглядят эстетичнее. Жаль, что заслуженные мастера отказались выходить. «Погодите, если мастера не участвуют, то кто?» Я буквально обалдела от ужаса и коснулась иллюзорного экрана, увеличивая изображение. И правда, все участники хоть и были в масках, но выглядели совсем молодо и как-то не внушали доверия в отношении боевого опыта. Это адепты младших курсов военной академии, остро нуждающиеся в деньгах, отчитался Трорин. Для них это отличный шанс заработать на дорогое оружие и амуницию. Согласно договору, они получают процент от зрительских симпатий, поэтому и стараются обратить на себя внимание. Какой позор! зло сплюнул Алан. И это будущие войны. «Почему позор?» — удивился гном. «Они же в масках! Настоящих имен мы не называем. И вообще, не всем повезло родиться богатыми и миновать стадию «я был молод, мне нужны были деньги». «Не судите других за то, что им повезло меньше вашего». Командир закашлялся, но не нашелся, что ответить. «Досадно, что Альфа Эрлиоха не дал облить себя маслом». Продолжил сетовать гном. В раздетом виде и без иллюзии он за одну проходку мог бы собрать больше донатов, чем вся эта молодежь. «Естественно, эти неучи слишком сильно кривляются», — возмутился Лин. «Настоящие артисты так себя на сцене не ведут. Могли бы нас пригласить». «Плачу десять тысяч за каждого», — встрепенулся Трорин. Один выход в масле, три минуты эфира, в который входят воздушный поцелуй дамам, подмигивание. «Хватит!» Ментальная связь задрожала от рычания хеймдара. «Заканчивайте этот балаган, пока я вас не закопал под этой ареной. И поверь мне, Трорин, у меня хватит золота, чтобы заплатить любую неустойку, «И выкупить у Арорина твою душу!» Гном нервно кашлянул, но не отступил. «Господин Хеймдар, я пожертвую на ваш храм 3% от эфира!» «Прокляну!» «5%? Только дайте мне закончить! Турнир бьет рекорды!» «Трорин!» «7%!» Гном взвыл раненым зверем. «Десять», — сухо ответил Хейм, — «у тебя час, чтобы закончить этот беспредел и перейти к нормальным боям». Не дожидаясь ответа, он исчез. Я боялась, что Трорин начнет оплакивать убытки и чудовищные поборы, но этого не произошло. «Орин, прием!» — воскликнул гном. «Немедленно даем анонс закрытого шоу!» Первым ста покупателям скидка. «Какое еще закрытое шоу!» — насторожилась я. «Эксклюзивный видеочат с понравившимся рыцарем. Всего за три золотых в минуту он будет говорить вам комплименты и красиво играть мускулами на камеру». На одном дыхании отчитался Трорин. «За дополнительную плату в сто золотых» Можно заказать показательный бой с другим участником. Оба будут сражаться, изображая сгорающих от любви поклонников, осыпать вас пылкими признаниями и умолять обратить на них свой взор. — Еще слово, и я лично закопаю тебя, опередив Хеймдара, — мрачно пообещал Абас. А в чем проблема? Мы гарантируем обеим сторонам полную конфиденциальность, — заверил гном. «Для скучающих дам, желающих скрасить вечер без последствий или просто поднять себе настроение, это прекрасный вариант. А для парней — шанс заработать». «Я бы слова не сказал, если бы ты нанял адептов из театральной академии. Но будущие стражи...» «В театре я был!» «Увы, не та фактура!» — вздохнул Трорин. «Леди не хотят актеров, они хотят настоящих мечников». «Дядюшка, идем на рекорд», — завопил Орин. «Через минуту после анонса уже забронировано больше семи тысяч эфиров. Нам нужны еще воины, особенно великие и заслуженные». «Где вы их взяли?» — опешила Маргана. «Вроде бы говорили, что адептов набрали». Когда-нибудь они обязательно станут великими воинами, невозмутимо сообщил Трорин. Получается, вы осознанно обманули покупательниц? Как можно? Возмутился гном. Я просто сработал на опережение. К слову, я не уточнял в рекламе, в чем именно их величие и заслуги. Я тяжело вздохнула и покачала головой. А впрочем. «Да, мы довольны, адепты тоже. И уж если все происходит добровольно и по взаимному согласию, то кто мы такие, чтобы вмешиваться и портить праздник?» «А невесты смотрят шоу?» — поинтересовался Лин. «Естественно!» — оживился Трорин. «Они очень ждали проходки принцев, но, увы, их двойники отказались на наотрез. Кстати, о невестах...» «Леди из гильдии воров уже арестованы?» — уточнила, вспомнив о Рыжуле и прочих подставных красотках. «Конечно!» — рассмеялся Лин. «Алан всю шушеру переловил, так что на трибунах остались только настоящие невесты». «Даже странно, что они вообще попали на отбор», — хмыкнула Моргана. «Воров допросили? Их действительно пригласил Ральф?» — спросила я. — Неизвестно, кто именно дал объявление в гильдию. Заказчик действовал анонимно, но заказать похищение сердца Варго могли только принцы, ведь Амулет реагирует на кровь правящей династии, — ответил Бас. Джонатан все отрицает, Фредерико не имеет к этому отношения, так что все следы ведут к младшему высочеству. — Это. «Это была его худшая идея», — рассмеялась Моргана. «Да как сказать? В целом, сама задумка выкрасть амулет, с помощью которого можно починить острее, гениально? Принц не мог предсказать, что воры проникнут на отбор именно под видом невест. За Ральфа неожиданно вступился Глорин. Ему стоило детальнее прописывать условия договора. — ответил Дин. — Ну и нанимать не дилетантов, а профессионалов. — К тому времени вас уже нанял я, — признался мастер. — Поэтому мы и победили, — усмехнулся Лин. Еще не... Договорить да Аббас не успел. Ментальная сетка задрожала от мевчания кимриков. Коты сообщали, что нашли логово лезвия.